У меня не было сомнений, что это стоило огромного напряжения им обоим. Просто Кевин скорее бы умер, чем позволил себе выказать в моем присутствии слабость. «Долбаные задницы! Мы никого не трогали!» У меня возникло очень скверное ощущение. «Это были хранители?» Он кивнул. «Я кого-нибудь из них знаю?» Он попытался пожать плечами... Изобразив то скучающее движение, которое, должно быть, было изобретено и освоено тинейджерами еще на заре эволюции, но получилась у него лишь слабая имитация. От этого усилия бедняга побледнел еще пуще и опустил глаза на свою открытую рану. Она снова кровоточила. Пока не сильно, тонкой, но непрерывной струйкой. И прямо у меня на глазах струйка эта увеличивалась. «Кевин!» — окликнула я его, чтобы отвлечь. «Если парнишка ударится в панику, ему это не поможет, а вот работу Льюиса может затруднить еще больше. Ты сказал, что это были хранители. Опиши, как они выглядели». «Ты знаешь одну стерву с пирсингами, как у Панка, и парня, похожего на лесоруба?» «Может быть». Походило на то, что это шин с Эриком, те самые, которые гнались за мной, когда я в первый раз удирала через всю страну, думая, что направляюсь в безопасное убежище. Они входили в команду «Мэрион Медвежье Сердце», но сейчас, надо полагать, их послала вовсе не Мэрион. Это не могла быть она после всего произошедшего в Лас-Вегасе. «Где это случилось? В Вегасе?» «Какой Вегас? Здесь!» Мы с Льюисом проверяли на побережье разрушенный отель, где, как слышали, передрались между собой джины. Тут они нас и накрыли. Он осёкся и сглотнул. Ох, дерьмо! Мне кранты, да? Мне захотелось обнять его, что, однако, было явно скверной идеей по целому ряду причин. Никакие не кранты! Заверила я его и с опаской взглянула на рану. Ошиблась я или нет? Усилилось кровотечение или ослабла? Льюис застыл в сосредоточенном молчании, пытаясь, если не исправить положение, то хотя бы сохранить статус КВО. Поднимать меня на поверхность он не собирался, да и не мог он это сделать в одиночку. Слишком много сил уходило у него на поддержание целостности пещеры, а я решительно ничем не могла ему помочь. Ох, черт! прошептал Кевин. Дыхание его сделалось свистящим, сдавленным, лицо побледнело еще сильнее. Знаешь, на самом деле это гораздо хуже, чем кажется. Похоже, он пытался шутить. У меня просто сердце разрывалось, ведь он еще совсем мальчишка. Он слишком юн для того, что обрушилось на него за недолгую жизнь, хотя, по правде сказать, и для того, что он сам за это время устроил другим. Кевин натворил немало зла, был тем еще негодяем, даже убийцей, но ему, надо признать, не выпало счастливого детства. Печально это слышать, тем паче, что и выглядит все хуже некуда, — сказала я. Но не забывай, с тобой Льюис, а лучше его с этим не справится никто. И тут меня осенило. Кое-что я сделать все же могла, хотя и не на мистическом уровне, — Я оглядела себя. Нет, с меня, не оголившись до неприличия, ничего снять было невозможно. «Льюис! Льюис! Мне нужна твоя рубашка!» Я ухватила его за плечо, оттягивая ткань. Он чуть изменил позу, чтобы мне было легче стащить с него окровавленную рубашку, и в результате остался с обнаженной грудью, жилистыми руками и поджарым животом, которыми я в иных обстоятельствах не приминула бы с удовольствием полюбоваться. — Ох, ни хрена же себе! — прошептал Кевин. — Вот уж не думал, что со мной такое случится. — Помолчи лучше. Я сложила рубашку Льюиса так, что получилась толстая накладка, и, дотянувшись через руку Льюиса, крепко прижала ее к ране. Кевин охнул, дернулся и побледнел, как пергамент, что мне совсем не понравилось. Он потерял сознание. «Льюис! Льюис! Насколько это серьезно? На самом деле?» Его усталые карие глаза открылись и медленно сосредоточились на мне. «Смертельно, если я не смогу заняться этим вплотную». Рассечена аорта. «Я делаю, что возможно, чтобы удержать ее зажатой, но...» Но он не мог делать этого вечно. Такого рода деятельность требовала невероятной концентрации. Можешь ты исцелить его?» «Нет. Слишком серьезное повреждение». «Что, по-твоему, мне нужно сделать?» Спросила я, стараясь, чтобы мой голос звучал как можно спокойнее. Ответа не последовало. У него опустились веки. «Льюис!» Никакой реакции. Я потянулась и легонько прикоснулась к его лицу. Веки дрогнули, потом медленно поднялись. Я повторила свой вопрос. — Помочь, — промолвил он, — найти способ, если не выйдет. Льюис так и не закончил фразу. Он не лишился чувств, иначе из раны Кевина кровь хлынула бы пульсирующим потоком. На деле же кровотечение даже замедлилось, хотя сложенная рубашка уже пропиталась кровью, и я ощущала руками ее тепло. Просто, чтобы удерживать все под контролем, Льюис погрузился в еще более глубокий транс, не отвлекаясь на бесполезные разговоры. Я взяла руку Льюиса и сдвинула ее, чтобы поплотнее прижать свой тампон. Он ужался под давлением. — Эй! — выдохнул снова пришедший в себя Кевин, уставившись на меня округлившимися, налитыми кровью глазами. От него исходил сильный затклый запах немытого тела, инвестированной одежды, которому добавлялся легкий землистый аромат травки. Льюис, подумалось мне, охранник из тебя никудышный. Правда, не сказать, чтобы я была лучше. Что ты собираешься делать? Я ответила на вопрос вопросом. Огонь сотворить можешь? Кевин обладал прирожденным даром хранителя огня и был в этом силен. Кроме того. Пламя представляло собой самое простое для манипулирования состояние энергии, до тех пор, пока не разгоралось настолько, что обретало в известном смысле собственную волю. Он кивнул. «Могу, только это уж полная дурь. Тут же вентиляции нет. Нам всем придет хана». Льюис говорил. «Доступ воздуха сюда ограничен». «Положись на меня. а воздухе я позабочусь». Он сделал одной рукой слабый театральный жест в сторону песка позади меня. И, престо, вспыхнуло красно-оранжевое пламя, выжигая тот немногий кислород, что имелся в этом ограниченном пространстве. Пришел мой черед. «Сосредоточься!» — мысленно приказала я себе и закрыла глаза. Разогретые молекулы воздуха приходили в стремительное движение, вибрировали, вращались и распадались. разрушались и переформировывались заново. Мерцающий столб горячего воздуха поднимался к песочному потолку. Над головой просматривалось бледное расплывчатое пятно, то место, где песок был частично разрыхлён. Та самая дверь ловушки, через которую Льюис затянул меня вниз. Сейчас этот потолок уже проседал, и истончался, тоненькие струйки сыпались вниз, позволяя порой увидеть чёрные проблески ночного неба. Жар, заставляя молекулы воздуха между гранулами песка расширяться, должен был способствовать ускорению этого процесса, открытию отверстия. «Ты можешь это сделать! Ты должна это сделать!» Мне доводилось проделывать подобное прежде. Это было нечто вроде трюка, каким хранители забавляли друг друга от нечего делать. Я такие фокусы запросто проделывала и во сне. Раньше, глубоко вдохнув и вложив в решающую попытку все силы, которые могла собрать, я встала над огнем. Воздушная подушка ощущалась зыбкой и вязкой, как поверхность воды. Ничего похожего на плотную опору, какой ей следовало бы быть. И она была горячей, можно сказать, да, жгучей, а мне как-то совсем не улыбалось расплавить кроссовки. Я усилила давление уплотненных слоев воздуха под моими ногами, сводя их вместе. Этого нельзя было добиться, не добавив жару. Но куда денешься? Начался подъем. Медленный. Я открыла глаза, охнула, чувствуя, что энергия пламени уже вовсю поджаривает мои разнесчастные кроссовки, и сморгнула слезы. «Держись!» Подъем продолжился. Но как медленно! Проклятье! Год назад я проделала бы все это за пять секунд! Жаром теперь потянуло так, что кроссовки мои, сомневаться не приходилось, плавились. Я чуяла запах горелой резины. А может, и еще что-то, способное породить панику. Это продолжалось мучительно долго, но небо приближалось. Вокруг меня колебались и провисали песчаные стены. Похоже, попутно происходило разрушение всех связующих элементов конструкции. Если у меня не получится все как надо, если я не добуду подмогу, Кевин с Льюисом будут просто погребены. Я осознавала, что задыхаюсь, отчасти от неослабевающего давления жара, отчасти от боли, быстро становившейся нестерпимой. Ощущение было такое, словно языки пламени уже лишат мне икры, а воздух вокруг меня ощущался рыхлым, как пудинг, что не на шутку угрожало падением с высоты семи футов, которые мне уже удалось одолеть, обратно вниз, прямо в огонь. Впившись зубами в нижнюю губу, я вскинула руки к небу и принялась охлаждать воздух вокруг меня. Увеличив расстояние между молекулами и замедлив их движение... Можно понизить температуру не меньше, чем на двадцать градусов. В норме нет ничего проще. Это не более, чем детская игра. Но сейчас мне едва удалось это проделать. А когда все же удалось, я чувствовала, что таневризмы меня отделяли лишь несколько секунд. Это уж не говоря о раскалывающейся голове и затрудненном дыхании. В глубине горла ощущался вкус крови. Но поднималась я быстрее. «Быстрее! Посмотреть вниз мне не хватало смелости, ибо я знала, что у меня обожжены ноги. Боже мой! Ощущение было такое, что корочка уже поджарилась, и сейчас тепловую обработку проходили мышцы. Но, будь это так, я бы ничего уже не чувствовала в связи с уничтожением нервных окончаний. Держись, держись, держись!» Я цеплялась за образ мертвенно-бледного, истекающего кровью Кевина, пока вдруг мое лицо не поднялось над уровнем земли и я не оказалась снаружи. Подавшись из последних сил вперед, я перевалилась на твердую поверхность, покатилась по ней и катилась до тех пор, пока не влетела прямо в ошеломляющую холодную волну прибоя. Она обтекла меня, и я услышала шипение. «Это вода!» обмыла мои дымящиеся кроссовки. Втянув на вдохе влагу, я закашлялась, чувствуя привкус соли и гнили, и уткнулась лицом в мокрый песок с огромным, интенсивным, как оргазм, облегчением. «Нихрена себе!» Сильные руки перекатили меня на спину. Я заморгала, а когда смогла кое-как сфокусировать взгляд, разглядела над собой очертания лица Армандо Родригеса. В какой то веке на этом лице читалось вполне определенное выражение. Потрясение. «Что это, черт возьми, такое?» Как будто я могла объяснить. Я откашлялась. Я, освободив горло от соленого водяного кляпа, прохрипела. Там, внизу, в яме двое людей. Один тяжело ранен. «Вызови помощь, быстро!» В руке он держал пушку, от которой сейчас толку не было. Убрав ее... Детектив достал сотовый, набрал номер и стал вызывать спасателей. «Скорая нужна», — добавила я. Он кивнул, продолжая говорить. Я с трудом переместилась в сидячее положение и стащила с ног обгоревшие оплавленные кроссовки. Ноги порозовели, размягчились, как после сауны, но, слава Богу, в жаркое по-каджунски не превратились. «Мы не можем ждать», — заявила я. «Найди веревку, одеяло, которое можно связать вместе. Что-нибудь такое. Быстро!» Он заспешил по направлению к огням джипа, который трое юных отморозков угнали у несчастных родителей одного из них. Я подползла к дыре, которая явно продолжала расширяться и склонилась над ней. «Кевин! Подмога скоро прибудет!» Отклика не последовало. Я отодвинулась от ямы и огляделась. Родригес пропал без вести, и никого больше на темном ночном пляже видно не было, а время уходило. «Позови Дэвида», — нашептывал мне на ухо вкрадчивый голос. «Позови. Ты уже приводила его в порядок. Приведешь снова. Не мешкой. Не так ли начиналось все и у Патрика с его превратившейся в Эфрита возлюбленной? Одна уступка, другая. А в результате он стал убивать себе подобных, для того, чтобы снова и снова дарить ей хоть малую толику жизни. И это продолжалось до тех пор, пока она соглашалась продолжать подобное существование, просто чтобы не разлучаться с ним. Нет, нет, нет и нет. Дэвид никогда бы на это не пошел. «Рэйчел!» — заорала я изо всех оставшихся сил. «Рэйчел, где тебя черти носят? Шевели задницей, дуй сюда!» «Ты мне позарез нужна!» Берег осветила вспышка света, длинный бело-голубой разряд, располосовавший небо, послав разветвление за горизонт. Зрелищно! Следующая гиперактиническая вспышка высветила выходившую из воды фигуру, высокую, с превосходной осанкой. Капли воды поблескивали на гладкой темной коже. Рычал была великолепна, как морская богиня, и глаза ее пылали, как два маленьких солнца. Вылетев на гребне волны на берег, она приземлилась на четвереньке, и тут я увидела, что воплоти она только до колен, а ниже — клубящийся туман. И выглядела она, при ближайшем рассмотрении, дерьмова, вся помятая, изможденная, заезженная даже в крови. Кровь, конечно, в ее случае имела метафорическое значение — Она не была человеком, просто получила такую трепку, что не могла избавиться от ее следов и физическом воплощении. Судя по всему, Рейчел вовсе не устранилась от помощи Льюису. Скорее всего, она собиралась вернуться и с присущей ей театральностью выручить его в трудную минуту, но ее планы нарушила нешуточная схватка, скорее всего, не на жизнь, а на смерть.